Ставку революционеров, Клеопа вернулся часа через два. Это время он провел не зря, выведал о бунтовщиках все, что только возможно. Ему даже удалось автомат в руках подержать. Шапочный знакомый, один из парней Абая, поддался на примитивную лесть и похвастал своим калашом. Будь место поукромнее, Клеопа бы ему шею свернул и утащил трофей с собой, но не судьба. Соратники-клепы без дела тоже не сидели. В химическом цехе стало гораздо оживленнее. За кособоким столом заседал целый военный совет. Добрыня, Олег, Алик и Аркмонгу. На круговой галерее расположились бойцы отряда Олега. Через узкие окошки они наблюдали за окрестностями. Ломы кислые, засев в уголке, возились с какими-то ярко-блестящими слитками. На клепу с порога накинулся Добрыня, но что скажешь, Федоса ранили на собрании. Ну, это мы уже знаем, не новость. С арками поговорил, и они все поняли правильно, раз Монгу уже здесь. По поселку бродил, пока эта труба плечо не натерла. Народ злой. Гнатовцы теперь поодиночке боятся от арсенального бастиона отходить. «Я так думаю, что на ночь они все там соберутся. Сейчас туда никого не пускают, на воротах два автоматчика. Если закроются там, то их без артиллерии не выковырять. А пушки ведь все в арсенале». «Ага», – мрачно подтвердил Олег. «Хоть бери, да сваряга снимай и тащи сюда. Только от корабельных пушек пользы немного будет, калибр маловат». «Вам что, без пушки страшно лезть?» – уточнил Клёпа. «Если они закроются, как их без артиллерии достать?» Все согласно покивали. Арсенальный бастион изначально был первым временным укреплением, созданным еще до возведения стен вокруг поселка. Размером невелик, ведь предназначался для защиты немногочисленного тогда еще населения в случае набега. Почти правильный квадрат со стороной метров тридцать. После возведения основных стен это укрепление превратилось в угловой бастион. Наружные стены при этом укрепили и подняли. Внутренние, выходившие на поселок, достраивать не стали. Но все равно они были вполне серьезной защитой. Высотой метров пять и толщиной метра полтора Если учесть, что наверху сидят люди с автоматами, то без артиллерии взять этот орешек очень непросто. Может ты вправду с варяга притащить пушку, предложил Клёпа. Связи с кораблем нет, буркнул Олег. У КВ трубу они на приеме держат, но говорить с ними опасно, эти гады могут подслушать. А без связи пока их найдешь в этих плавнях. Там авианосец можно неделями искать. Возле устья хрустальной клоты сидят. У дур их там собрал, чтобы помочь нам, сообщил Добрыня. С клотами корабль мы быстро найдем. Быстро не получится, возразил Олег. Пока найдем их, пока дотащим. Учти, что пушка не иголка, а двигаться с ней незаметно придется. Вряд ли тогда сегодня успеем устроить Варфоломеевскую ночь. А завтра они неизвестно, что еще придумают. Нельзя нам медлить. Ствол пушечный у меня есть, признался Алик. Но до вечера сделать из него пушку не выйдет. Да и калибр великоват под мелкие бомбы, ему бы что-нибудь покрупнее. Разнесли бы весь бастион десятком выстрелов. Взрывчатки у нас полно, вон химики гранаты из нее делают. Олег кивнул в сторону лома и кислого. Несолидно, конечно, но если как-то отвлечь часовых и подобраться к стене, то можно закидать ими весь двор». Клепе наконец, удалось блеснуть не только в бою, но и на военном совете. «А катапульта?» «Ты о чем?» – не понял Олег. «Катапульта старая, что на пристане стоит, она ведь в рабочем состоянии вроде». «Рабочая?» «Подтвердил Олег, но Добрыня приказал ее разобрать, на пушки ведь перешли. Руки у меня до нее еще не дошли». Хлепа, да ты гений!» – воскликнул Олег. «Эта телега с ложкой может наковальню за сотню метров зашвырнуть. Ей гранаты, что слону дробина. Эй, химики, вы побольше бомбы делать сможете?» Лом с пыхтением, сверля отверстие в слитке пикриновой кислоты, недовольно буркнул. Да хоть с ведро размером. Только сами их носите и швырять, и осколочную матрицу сделать не из чего. Не проблема. Пусть будут фугасными, без осколочного действия. Да и алика можно потрясти, пусть из мастерских разных железек принесут. Наконечников от дротиков хайтанских я у него целую тонну видел. Лежат кучей трофейные. Можно их в дело пустить. Ребята, ночью, когда все стихнет, нам главное ворота захватить. Даже если они поймут, что происходит, вылезти из бастиона не рискнут. В поселке темень кромешная и население недружелюбное». В такой обстановке их автоматы не страшнее мушкета. Мы поставим катапульту перед арсеналом и начнем обстрел. Огонь выйдет настильным. Если не мазать, снаряды будут падать прямиком во двор. Им придется по щелям прятаться, пережидая обстрел. Бастион превратится в мышеловку. А мы притащим мину, подложим под ворота и взорвем их. Потом видно будет. Или начнем штурм арсенала, или продолжим обстрел. Но им будет очень грустно прятаться от катапульты в укреплении, оставшимся без ворот. Начнут суетиться и делать ошибки. В любом случае, если до утра не рискнут на нас в атаку пойти, мы их с обломками стен перемешаем. А если пойдут, то перед воротами засядут наши мушкетеры. Главное не выпустить наружу ни одного автоматчика, а то могут наделать дел. В арсенальной башне, которая на углу, пушка тоже есть, заметил Клёпа. Не страшно, убежденно заявил Олег. Калибр у нее не солидный, при ней только несколько ядер и пороха на пять выстрелов. Больше в мирное время держать запрещено. В арсенальном бастионе свой пороховой погреб есть. Тоже не страшно. Там заряды только для мушкетов и бомб нет. Артиллерийские припасы хранятся в пороховом погребе восточного бастиона, так что по мне план неплохой. Может и неплохой, только не все ясно, вздохнул Добрыня. Взорвем им ворота и как атаковать будем? Положат же во дворе из автоматов, как цыплят. Так я же сказал... Можем вообще не атаковать, так и продолжать обстрел. Если швырять туда мощные бомбы, то ад устроим. И им ведь волей-неволей в придется реагировать на брешь в обороне. Попытаются забаррикадировать ворота или на вылазку пойдут, чтобы разнести катапульту. И понесут потери. Их немного, даже небольшие потери для них очень страшны. Ну у нас тоже не дивизия. «Знаю, вот и я и не хочу рисковать. Был бы с нами Макс со своими людьми, можно было бы порешительнее действовать. А если они не запрутся на ночь в бастионе?» Олег, радостно улыбнувшись, скинул руки. «Это будет настоящее счастье! Я тогда вместе с арками их поодиночке передушу. Устроим ночную охоту на гнатовцев прямо в поселке».